Это единство не имеет в себе никакого множества, или, иначе говоря, м н о ж е с т в о не существует в себе. Единство представляет собою, как у Парменида и Зенона, лишь абсолютное чистое бытие, или же есть абсолютное добро в том смысле, в котором Как мы видели при изложении их воззрений, Платон и, в особенности, Аристотель признавали последнее абсолютным. Прежде всего, что такое добро? Оно есть то, от чего все зависит и которое все вещи вожделеют. Так понимает добро также и Аристотель. И имеют своим началом то, в чем все они нуждаются, между тем, как оно само ни в чем не нуждается, давлеет самому себе, есть мера и граница всего, то, что дает из себя нус и сущность, и душу, и жизнь, и деятельность разума. И до этого все прекрасно. Но оно сверхпрекрасно и в ы с ш е н ы лучшего. Оно есть сверхблагое. Оно свободно господствует, царственно в мысли». Но само оно не есть ничего из того, началом которого оно является. Ибо если ты сказал «добро», то ты ничего не должен прибавить к этому, ничего больше не помыслить при этом. Когда ты упразднишь само бытие, будешь брать «добро» так как я только что изобразил, то тебя хватит изумления, и, направляя свою мысль на добро и покоясь в нем, ты будешь понимать его и его величие из того, что проистекает из него». И когда ты таким образом будешь иметь перед собою бытие и будешь рассматривать его в этой чистоте, то тебя охватит удивление». Об абсолютном бытии Платин утверждает, как это сказал уже Филон, что оно «непознаваемо», что оно есть «остающееся внутри себя». Относительно этого пункта Платин высказывается пространно и часто возвращается к тому утверждению, что душа должна еще приобрести себе мышление этого «единства», И что оно этого достигает главным образом лишь посредством того отрицательного движения, которое есть нечто другое, чем простое высказывание, представляет собою скорее скептическое движение, перебирающее все предикаты и не находящее ничего другого, Кроме этого единого, все без исключения предикаты, например, бытие, субстанция, неприменимы, согласно плотину, к нему, ибо они выражают какую-нибудь определенность. Оно себя не ощущает, не мыслит себя. Оно не сознает себя, ибо во всем этом заключается некое развлечение. Так как главной сутью является определение единого, то у плотина последней целью как субъективного мышления, так и практического поведения является добро. Но хотя добро абсолютно свободно, оно в с ё же не принимает решений, не обладает волей, ибо воля имеет в себе различие между самой собой и добром. Это бытие есть и остается Богом, не существует вне Его А есть именно сама его тожественность. Абсолютное единство сохраняет все вещи, дабы они не распались. Оно есть прочная единая связь во всем. Оно все проникает собою, собирает и объединяет в Все, чему в противоположности грозит опасность раздвоиться, распасться. Мы называем это единство одним и добром. Оно не существует, не есть нечто, не есть какая-нибудь единица, а стоит выше всего. Все эти категории подвергнуты отрицанию. Оно не обладает величиной, не бесконечно. Оно есть центр Вселенной, вечный источник д о б р о д е т е л е й и то, из чего происходит божественная любовь. вокруг чего в с ё движется, к чему в с ё направляется, в чем берет свое начало и свой исходный пункт «нус» и самосознание. Платин в с ё сводит к этой субстанции. Единственна лишь она есть истинная. Единственна лишь она остается во всем, безусловно, одинаковой. Но из этого первого также и проистекает все, ибо оно раскрывается. В этом заключается связь учения плотина с учением о сотворении мира и всяческом созидании. Но созидание не может быть понято из абсолютного, если последнее есть нечто, определяемое нами как абстрактное, а не берется как деятельное внутри себя единое. Этот переход к определенному Делается таким образом плотином не философски й или диалектически, й а эта необходимость выражена в представлениях и образах. Он именно говорит об НУС, этом втором, единое абсолютное добро, «Есть источник, не имеющий никакого другого начала, но являющийся началом для всех рек, так что оно не поглощается последними, а в качестве источника спокойно пребывает внутри самого себя». и таким образом с о д е р ж и т в себе эти реки как таковые, так что они, которые выходят здесь-то и здесь-то, туда-то и туда-то, еще не вытекли, но уже знают, где они начнут вытекать и куда они потекут. Это развлечение представляет собой пункт, к которому плотин часто возвращается, и этот переход от нераскрытого к откровению, это порождение составляет один из основных пунктов его учения.